Глава 29. Исполненный самых скверных предчувствий, Сиян неотрывно следил за тем, как одна за другой на алтаре угасают руны. С того самого момента, как только он узнал о готовящемся ритуале, он пытался себе объяснить, что его тревога более чем оправдана, и что наоборот было бы странно, если бы он не беспокоился. Однако это его не успокаивало. Хуже того, с каждой секундой в нем все более и более крепло убеждение, что с таким настроением, с каким за грань ушла его напарница, назад не возвращаются. Он не был способен читать мысли той, кому его представили сопровождающим, лишь ее эмоции, да и то не все и не всегда, только особенно сильные или те, которыми она делилась с ним намеренно. И все же он не сомневался. Душа Екатерины Алексеевны ушла за грань, чтобы выполнить задание и расквитаться, наконец, с навязанным ей контрактом, что позволит ей, как она думает, выбыть из игры и упокоиться с миром. Он несколько раз пытался объяснить напарнице, что никакая это не игра, не виртуальная реальность, не сон, но каждый раз лишь напрасно сотрясал воздух. Внезапно его словно бы ослепило лучом света, А в груди что-то оборвалось. Чужие воспоминания сокрушительной волной цунами атаковали его мозг, заставив на мгновение потерять сознание. Да чтоб тебя! Непроизвольно вырвалось у зверька, как только он пришел в себя и понял, что был прав. Напарница не вернется. На его счастье, верик Мальты Сэнди были слишком заняты приведением в чувство вернувшегося из путешествия во тьму парнишки, на алтаре, отсчитывая последние секунды жизни Марика и Кейт, догорала последняя руна. По крайней мере, так думали эти трое. И именно поэтому все трое были так сосредоточены на мальчике. Для того, чтобы провести душу через грань мира живых, проводник и сам должен быть живым. Сиян же, в отличие от них, уже знал, Ей-то они не вернут, потому что Марик привел с собой из-за грани не душу, а просто ментальный образ. Посему, не теряя больше времени, зверек метнулся тенью и, запрыгнув на грудь бесчувственной девушки, прикоснулся лапой к кинжалу. Едва только Екатерина Алексеевна произнесла последнее слово заклинания, завершив тем самым ритуал, все ее существо... Охватила столь невыносимая боль, словно бы ее разорвало на атомы. Хотя почему словно бы? Ослепленная, она не видела того, как беспросветный мрак бездны Залило ярко-голубое пламя, Лишь чувствовала, как его испепеляющие ненасытные языки Методично обгладывают ее лицо, плечи, руки и ноги. Оглушенная, она не слышала своего вопля, Лишь чувствовала, как с каждой секундой все немилосердней соднит ее горло. Вскоре, прочим, забрав с собой боль, ушли также и чувства, и ее измученная душа обрела, наконец, столь долгожданный покой. По крайней мере, именно так она думала, пока не очнулась от того, что ее, словно овцу на заклане, тянут в неизвестном направлении. С той разницей, правда, что тянули ее не за удавку на шее, а за удавку на сердце. По крайней мере, именно из того места, где у живых в груди билось сердце, исходила натянутая до предела нить, яркая, вибрирующая от напряжения, насыщенно алого цвета. Нахмурившись, Екатерина Алексеевна попыталась прикоснуться к нити, и не смогла. Та была слишком обжигающе горячей. «Да сколько же можно?» Раздраженно проворчала она в ту же секунду, заподозрив, что дело явно нечисто. «Раздайся с небес торжественный глаз, или же внезапно зажгись яркий свет», она бы не сомневалась, что все идет по плану, в том смысле, что душа ее по-прежнему направляется на покой. Но Нить... Нить внушала серьезные подозрения, которые уже в следующее же мгновение укрепились. Нет, никто и никуда ее не звал, будь это так, она, наоборот, успокоилась бы. Однако она вдруг поняла, что куда-то сильно опаздывает, и что еще хуже, ужасно беспокоится по этому поводу. Третий раз не дают спокойно умереть. устало констатировала она, поняв, что опять и снова не видать ей заслуженного покоя. Или уже в четвертый. Нить, исходящая из ее груди, натянулась еще больше, и она почувствовала, что больше не парить, а словно бы скользит по приятно холодящим кожу шелковым простыням, утопая в нереально мягкой и одновременно бездомной перине. Впрочем, приятными ощущения были всего несколько мгновений. Вслед за чем пришло ощущение ужасного холода, грудь пронзила настолько невыносимо острая и сильная боль, как если бы из ее груди выдирали сердце. Догадаться, что именно являлось источником ее мучений, было несложно. И Екатерина Алексеевна вновь потянулась к нити и вновь лишь обожгла руки. Нужно ослабить натяжение нити. Внезапно озарила ее, и она, скользя руками и ногами, поставшими уже ледяными простыням, то ли поползла, то ли поплыла туда, куда тянула ее огненно-алая нить. Арон психопомп, 33-й, терпеть не мог совещания и, наверное, именно поэтому всегда на них опаздывал что невероятно злила его начальника Эрмия Психопомпа I, уже не раз грозившего своему внештатному сотруднику увольнению, на что психопом столько же раз тяжело и грустно вздыхал. Обещание, обещание, что, само собой разумеется, бесила могущественного главу Межреальностной службы искоренения обираться еще больше и лишь увеличивало его желание уволить своего лучшего агента. Лучшего, чтоб ему. Эх, были бы времена поспокойнее, — не раз мечтал, уставший от выхода к 33 го первой. Наплевал бы на незаменимость этого неблагодарного и слишком в себе уверенного проходимца, и все равно уволил бы ко всем демонам. Не навсегда, разумеется, а лишь на время, просто чтобы проучить. Чуть поостыв, обычно добавлял он, вспоминая, сколько раз его не только лучший один но и лучший друг, выручал и вселенную, и его лично. В очередной раз, зло покосившись на дверь, Эрми клятвенно пообещал — уволю чертяку. И если насчет уволю он себе нагло листил, то насчет чертяки оказался прав. Ибо не успел он подумать, как дверь в его кабинет приоткрылась и в проем просочилось тощее тело Арона. И все бы на этом и закончилось однако не успело тело его лучшего агента найти пристанище в одном из дальних углов кабинета, как оно под обалдевшими взглядами всех тридцати двух присутствующих агентов пугливой тенью поскользило снова на выход. «Тридцать третий. Покорнейше прошу у вас прощения. Мы вам не мешаем?» — язвительно изрек эрмий. «Это вообще-то я должен просить у вас прощения». Несмотря на то, что дорога была каждая секунда, не смог не отреагировать на колкость Арон. Все же первый был его начальником, как-никак. Острый понос. Боялся осквернить ваш кабинет и все еще боюсь. Пробормотал он и скрылся за дверью. Нелепейшее оправдание. Тут же отругал себя Тридцать Третий. Сиян, таки настоящий писец. Это ж надо было так подгадать и отправить сигнал СОС в самый неподходящий момент. Разумеется, шеф ему не поверил. Промолчал он в ответ на подначку, и то вызвал бы меньше подозрений. Вот только промолчать было бы верхом неуважения к начальству даже для него. Как и не отозваться сию же секунду на сигнал СОС своего агента, было бы верхом цинизма, дилетантизма и аморальности для любого из психопомпов. Иначе говоря, первый, да и все остальные вероятнее всего тоже, Прекрасно поняли, острый понос какого рода заставил его, наплевав на все мыслимые и немыслимое приличия, немедленно покинуть комнату совещания. Но что случилось, то случилось. С Эрмием он потом как-нибудь разберется. Точнее, Эрми с ним потом разберется. Так или иначе, ключевым словом в обоих случаях было «потом». Сейчас же для него самое главное было успеть. И поэтому он, сломя голову, несся по коридорам МСА, дабы поскорее добраться до потайной ниши в которой он на всякий пожарный случай хранил незарегистрированное зеркало перехода можно было конечно воспользоваться и зарегистрированным который он всегда носил при себе но в этом случае была вероятность что за ним могли проследить однако беспокоил Арона отнюдь неправедный гнев первого приказ которого не вмешиваться он собирался нарушить в очередной раз он опасался засветить своих агентов. Именно поэтому, к слову, он и не ослушался шефа, ни разу не вмешался, ну почти ни разу. Но это было до того, как он наконец сообразил, что именно ему не давало покоя с той самой секунды, когда вариатор будущего, В.Б., предложил ему в качестве решения проблемы межреальностного апокалипсиса операцию. Причем осенило его именно в тот момент, когда он поздравлял девушку с хорошо выполненной работой. Когда он сказал шефу, что все данные для ВБ были взяты им из отчетов категоризатора межреальностной памяти, он сказал чистую правду. Он не вмешивался в настройки вариатора даже на уровне пользователя. ВБ сам предложил ему вариант собираться. Все же, что сделал он, это лишь нажал окей. И сам же удивился, поняв, что в палату умирающей 75-летней женщины его привела сама судьба, причем не какая-нибудь, а как минимум двух миров. Ему бы тогда уже что-то заподозрить. Но он был слишком занят проблемой вербовки не особо сговорчивой агентки, после чего перед ним стала не менее нервотрепательная проблема убеждения, повернутого на правилах и процедурах шефа, в необходимости нарушить очень многие из этих самых правил и процедур. Как результат, смутное ощущение, некой бередящей душу неправильности происходящего, оформилось в подозрение лишь тогда, когда он, поняв, что не ошибся в выборе агента, слегка расслабился. Какой же я тупица! Это же во всех смыслах лежало просто и прямо на поверхности! Это не было совпадением. Внезапно дошло до него в тот момент, когда он совершенно искренне сообщил, что его тоже поразило столь удивительное совпадение. Вариатор никогда, сколько он себя помнил, никогда сам не предлагал ему в качестве нейтрализации одной операции другую операцию, размышлял Арон. ВБ просто программно не мог этого сделать потому что в первую очередь он запрограммирован на устранение первопричины события, и только в том случае, когда источник проблемы по каким-либо причинам не мог быть устранен, вариатор предлагал другие методы решения, поставленные ему задачи. Поправочка. Сначала выдавал полное и исчерпывающее объяснение тому, почему первопричина не может быть устранена или почему не рекомендуется это делать и только затем уже следовал рекомендации по альтернативным решениям. Однако в последний раз Эарон это точно помнил. Не было никаких объяснений. Вариатор сразу же выдал ему рекомендацию. Так как В.Б. был не просто сверхмощным искусственным интеллектом, а самой, что ни на есть, божественной сущностью, глюк, либо какое-либо вмешательство в его работу, исключались от слова «совсем». А вот категоризатор межреальностной памяти был хотя и сверхмощной, но всего лишь машиной. Машиной, из которой при соответствующем уровне доступа можно было удалить данные. И именно это, как вскоре выяснил Арон, и произошло. Кто-то весьма тщательно и одновременно филигранно почистил базу данных КМП, удалив из нее все сведения о том, Кто надоумил молодого короля лотера на непрофильное, так сказать, использование камня силы? В том же, что этот кто-то существовал, 33-й не сомневался. Слишком резкий, слишком кардинальный и слишком необоснованно рискованный скачок произошел в мировоззрении того, кто с молоком матери впитал заветы предков о том, что благословение Бога Света Ниби и богини тьмы Лунгит, прибудет с ними лишь до тех пор, пока оно будет расходоваться на защиту исконных территорий Небелунгетского королевства. Что касается амбиций молодого короля обрести большее могущество и стать более значимой фигурой, чем были его предки, здесь Арону было все понятно. Однако ему было непонятно, как мог, якобы помешанный на могуществе Лотар, собственноручно снять со своего пальца знак божественного благословения и заложить его в фундамент Академии Магии. Чего он хотел этим добиться? На что надеялся? Что Ниби Лунгет проникнутся его жертвой, погладят по головке за хорошую идею и с радостью возьмут под свою опеку Академию? Наивный. Разумеется, этого не произошло. Более того, этим своим поступком он вызвал волну негодования среди жрецов, которые испокон веков не только являлись проводниками божественной воли и благодати Нибелунге, но и верой и правдой служили как королевскому роду, так и народу Нибелунгедеи. К слову, оба ордена, и темный, и светлый, весьма ответственно относились к своей божественной миссии. Небелунгидское королевство не знало ни затяжных эпидемий, ни серьезных стихийных бедствий, никаких-либо проблем с неконтролируемой экспансией нежити. Иными словами, у молодого короля не было насущной необходимости не только в резком увеличении количества магов, но и в собственной армии магов тоже. Кто-то определенно вмешался, ни секунды не сомневался лучший агент МСА. И этот кто-то, кто-то из его коллег. Вот только кто? Вот уже месяц задавался данным вопросом 33-й, присматриваясь к возможным кандидатам на этот пост. «Сиян, Кейт, во что же вы вляпались?» — ужаснулся Арон, поняв, что его затягивает в омут времени. «С чем таким вы столкнулись? Неужели я где-то опростоволосился, и неуловимый кукловод нашел вас раньше, чем я его?» Очутившись в непроницаемо черных глубинах омута, Он, сломя голову, помчался на зов, улавливая его не ушами, а нутром, чувствуя всем своим существом.